Глава пятая. Выбор пути. Свечка, тихо потрескивая, догорала, и тонкий синий дымок причудливо струился вверх, уходя под закопченные потолочные балки. Рот Хани открывался все шире и шире. Удивление и восхищение переполняли его. Перед ним разворачивались картины, о которых раньше он и не мечтал. Колдовство, страшные тайны, Великие битвы. Было от чего прийти в восторг. Да еще и он сам становился участником этих событий. Это же была настоящая жизнь, так не похожая на сонное бытие сегодняшнего Акантона. Если Хани и жалел сейчас о чем, то лишь о том, что рассказ, по его мнению, закончился слишком быстро. На губах Чани снова возникла скептическая улыбка. Не то, чтобы он не верил рассказу. Нет, верил. Хотя и не слишком. Но он сильно сомневался, что все описываемое может касаться, уже касается, его с братом. Где-то, когда-то, с кем-то, это пожалуйста. А вот здесь, сейчас, с ними? Не верится в это, ох, не верится. Так значит, ты намерена найти золотую галеру, чтобы продолжить путешествие? Спросил Чани. Тариль сухо заметила. Ты опять забыл. «Ах да!» — дурашливо поклонился Чани. «Не будет ли угодно вашему королевскому высочеству соизволить ответствовать на все подданнейшие, почтительнейшие испрошения, ничтожнейшего из слуг?» Щеки тарили запылали. «Прекрати!» «Ну, перестаньте!» — вмешался Хани. «Чего вы ссоритесь из-за пустяков?» «Отвяжись!» — огрызнулся Чани. «Это ты забываешься, принцесса. Но я не буду повторяться». «Если тебе...» — он сделал нажим на этом слове. «Нужна помощь?» «Я постараюсь», — выдавила принцесса, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Вот и отлично!» «Ну зачем вы так?» — снова встрял Хани. Чани нетерпеливо отмахнулся от него. «Тогда расскажи, как ты собираешься найти золотую галеру. А вы поможете мне?» «Да, конечно!» обрадованно завопил Хани. «Обязательно! Мы пойдем с тобой!» Чани же слегка поморщился и сказал. «Мы подумаем». «А чего тут думать?» — удивился Хани. «Пойдем и все». «Не суетись». Тариль нервно оглянулась. Ей все время казалось, что в комнате, кроме них троих, есть еще кто-то. И что этот кто-то, притаившись в углу, Пристально неотрывно смотрит на нее. Но никого она не увидела. Тогда она достала перевязанный шелковой лентой свиток пергамента. «Карта!» — обрадованно прошептал Хани. Его мечта буквально на глазах превращалась в реальность. «Подожди!» — остановил принцессу Чани, подозрительно к чему-то прислушиваясь. Он взял со стола подсвечник и подошел к окну, посветил. «Мне все время мерещится шорох за окном», — пожаловал сон, возвращаясь. «Но ведь не может же нас кто-то подслушивать», — без большой уверенности закончил он. «Очень даже может», — грустно ответила Тариль. «Шпионы морского короля многочисленные и опасны. Их трудно заметить, но они видят и слышат все». «Неужели?» — не поверил Хани. «По крайней мере, так говорят». Тариль развязала ленту и пергамент с тихим шелестом развернулся. Все трое склонились над картой. «Вот здесь», — указала она пальцем. «Но здесь нет никаких отметок», — осторожно сказал Чани. «Правильно. Я не знаю, к кому может попасть эта карта, так как не знаю, что случится со мной завтра. Нужно быть осторожным. Произойти, может, самое худшее». «Есть два пути, как ты и говорила». Тихо, как бы размышляя вслух, произнес Чани. «Можно плыть до коней-то, а оттуда добираться берегом, если путь морем слишком труден. А возможно и другое, хотя я не думаю, чтобы дорога через туманные горы...» Не прекращая говорить и не меняясь в лице, Чани взял тяжелую оловянную кружку, прищурился, как бы прицеливаясь, а потом, резко обернувшись, изо всех сил швырнул кружку в угол. Раздался отчаянный писк, Что-то зашуршало, затопали маленькие лапки, и все стихло. Фу, выдохнул Чани. А я уже было подумал... Что? — спросила Тариль. Это крысы, — вмешался Хани. Дом-то очень старый, вот они и бегают повсюду. Никак не можем справиться. Так надоели, просто ужас. Он замолчал, глядя на стремительно бледнеющую принцессу. Крысы? Взвизгнула она, вспрыгивая на стул. «Да, а что?» — не понял Хани. «Мы привыкли». Тариль стояла на стуле, опасливо подбирая юбку. Братья изумленно уставились на нее, потом дружно рассмеялись. «Не вижу ничего веселого», — обиженно сказала Тариль, не спускаясь однако на пол. «У них такие противные хвосты, голые, длинные, фу мерзкие твари». «Это точно», — заметил Чани, протягивая ей руку, чтобы помочь спрыгнуть со стула. «Но больше там никого нет. Я ее прогнал, она удрала и не вернется». «Достаточно долго», — немного подумав, добавил он. И продолжил, как ни в чем не бывало. «Лично я сомневаюсь, что нам будет позволено воспользоваться первым путем. Конечно, он быстрее, удобнее, однако вспомни, как ты добиралась сюда». Тариль вспомнила. — С трудом. — Вот именно. А отсюда тебе и вовсе не выйти. Морем я имею в виду. Но есть, к счастью, и второй путь, хотя он гораздо менее привлекателен. — Какой? — сунулся к карте Хани. Палец Чани скользнул по тонкой коричневой ниточке, обозначавшей дорогу. — Здесь, через горы. — Ты шутишь? Хани ошеломленно уставился на брата. — Они же непроходимы. Еще никому за последние сто лет не удавалось перевалить через хребет. Ты правильно сказал. За последние сто лет. А раньше? А что раньше? — уточнила Тариль. Раньше ходили. Это был караванный путь. Так что нам следует попытаться. Хани недоверчиво покачал головой. Но попробовать-то мы можем, убеждал Чани. Других вариантов нет, угрюмо подвела итог Тариль. «Да. Пойдешь туда — голову потеряешь. Пойдешь сюда — убьют», — спокойно сказал Чани. «Но я предлагаю в данный момент лечь спать». «Утром на свежую голову подумаем еще раз, что к чему». Он решительно свернул пергамент и, открыв скрипучую дверцу шкафа, засунул сверток в какой-то хлам. «На всякий случай», — пояснил он. «Сама же говорила, мало ли что может случиться». Фитилек затрещал и погас. Тусклый лунный свет, с трудом пробиваясь через грязноватые стекла, совсем не освещал комнату. Наоборот, от этого дрожащего, мерцающего голубоватого свечения становилось еще сумрачнее. И тогда из угла выскользнула маленькая остроносая тень. Раздался вороватый ляск, противный скрип плохо смазанных петель. Тариль провела эту ночь плохо. Ей все время снились кошмары. То мерещилось, что какое-то чудовище душит ее, то казалось, что за ней гонятся и отнимают золотой факел. Она беспокойно ворочалась, вздрагивала и просыпалась в холодном поту. В темноте ей слышались странные шорохи, движения. Кто-то подкрадывался к ней. Но она снова забывалась тяжелым сном. Утром она встала совершенно разбитая и еще больше уставшая. И сразу же натолкнулась на хмурый взгляд Чани. — Что случилось? — встревожилась принцесса. Вместо ответа Чани указал на приоткрытую дверь шкафа, болтавшуюся на полуоторванных петлях. «Карта — Карта! — побледнела Тариль. Чани кивнул. «Пропала. — Пропала! — Вы! — захлебнулась злостью принцесса. «Вы! Подлые прислужники морского! Вы еще тысячу раз пожалеете, что посмели стать на дороге у меня! Я вас...» «Потише!» — огрызнулся Чани. «Если бы мы были теми, за кого ты нас принимаешь, то сделали бы гораздо больше и гораздо лучше. Так трудно было скрутить тебя, пока ты спала, и сдать целиком и полностью, и с факелом, и с картой, и со всем остальным, что у тебя есть».